Глава 27. Он, конечно, виноват, но он не виноват. Берегись автомобиля. Пауза, повисшая в кабинете, была столь театральной и многозначительной, что, казалось, сейчас ворвется Станиславский и с криком «Верю, верю!» начнет аплодировать. Но, разумеется, никто никуда не вбежал. Наоборот, Джастин молча встал и повернул в замке ключ. Маргарет. В его голосе причудливым образом смешались удивления «Настороженности? Чего уж там угроза?» «Что? Я понимала, что отыграть обратно уже не получится. Слишком многое сказано, и Джастин просто не выпустит меня, не получив ответы на наверняка возникшие у него вопросы. Но ему тоже придется прояснить некоторые моменты, и я не собираюсь отступать». «Хотя где-то внутри все просто дрожало от напряжения и страха. Хотелось бы понять, что ты имела в виду, говоря о том, что меня зовут как-то иначе?» — обманчиво мягко спросил сержант Холмс. «Согласись, это более чем странное заявление». «Видишь ли, Джастин, я сделала подчеркнуто большую паузу перед именем. Получилось так, что один человек знал, как выглядел сержант Джастин Холмс, когда получал награду из рук начальника школы. Людям, конечно, свойственно меняться с возрастом, но не за пару лет и не так сильно». Да, общие критерии совпадают. Высокий, темноволосый, широкоплечий, симпатичный. Если не допускать никаких служебных промахов, то никому и в голову не придет проверять такого замечательного помощника на подлинность». «И что ты думаешь по этому поводу?» — неожиданно заинтересовался Джастин. «Мне правда интересно Мэгги?» «Да вот даже сразу и не скажу», — задумчиво рассматривая его, ответила я. Лично мне ты пока ничего плохого не сделал, так что претензий у меня к тебе нет. Ну, кроме того, что ты меня обманул. Утешает лишь то, что не только меня. Осталось понять, какое отношение ко всему этому имею лично я, ведь зачем-то я тебе понадобилась. Мысль о том, что ты мне просто понравилась, тебе в голову не приходила? Приходила. Не стала спорить я. Ровно до того момента, как ты забрал что-то из горшка... «С филодендроном!» «О как!» Джастин взглянул на меня с неприкрытым интересом, словно на дурочку, которая вдруг изрекла что-то умное. В этом взгляде не было ни капли мужского интереса, лишь любопытства исследователя. «Сначала я думала, что ты туда что-то спрятал. Не стала скрывать я, потому что вдруг отчетливо поняла. Малейшая ложь с моей стороны, и он закроется намертво, и я в итоге так ничего и не узнаю». «Например?» В Кари глазах вспыхнуло живейшее любопытство. «Не знаю», — я пожала плечами. «Какое-нибудь подслушивающее устройство или что-то в этом роде?» «Чушь какая!» — отмахнулся Джастин. «Что интересного я мог бы услышать в холле?» а потом я подумала рассмотрела цветок и поняла что ты ничего не прятал а наоборот что то забрал заметь я даже не спрашиваю тебя что именно кстати а почему тебе не интересно очень интересно я посмотрела ему прямо в глаза но дядя кевин всегда меня учил что есть тайны о которых лучше ничего не знать это намного полезнее для здоровья а я привыкла прислушиваться к мнению дядюшки Он был, несомненно, очень мудрым человеком, одобрил подобный подход Джастин. И ты правильно делаешь, что следуешь его советам». Снова повисла пауза, так как нужно было переходить к более откровенному разговору, и Джастину это явно не очень нравилось. «Ты знал дядю Кевина?» Мне снова пришлось взять инициативу на себя, так как сержант Холмс помогать мне не собирался, это было очевидно. «Нет». После долгой паузы, во время которой он явно просчитывал варианты, ответил Джастин. «Но много слышал о нем. Я действительно не желаю тебе зла, Мэгги. Честное слово. Скорее наоборот». «Значит, это ты тот человек, который должен за мной присматривать?» «Я решила, что и без того сказано уже слишком много, чтобы продолжать играть в прятки, и поэтому, как говорится, зашла с козырей». На этот раз Джастин молчал так долго, что я уже успела сто раз отругать себя за поспешность. «Откуда ты об этом знаешь?» «Мне сказали, что ты не в курсе». Не ошиблась. Прям гора с плеч. Вот честное слово, значит, Джастин — человек лучшего друга Конрада, сменивший на посту наблюдателя своего предшественника, которым, скорее всего, был вышедший на пенсию и уехавший в Меймарт к дочери и внукам Мэтью Хэмфаст. Тогда становится понятно, почему в качестве маскировки была выбрана должность помощника старшего констебля. «Ты забыл, чья я племянница?» «Я не интересуюсь чужими секретами, но и о своих не планирую рассказывать. Вполне достаточно того, что я знаю о тебе, точнее о том, что есть кто-то, кто должен за мной присматривать по просьбе дяди. Кстати, тебе имя Конрад Стоун ни о чем не говорит. Ты же знаешь, что говорит» проворчал Джастин, стараясь не слишком откровенно демонстрировать недовольство тем, что я не собираюсь делиться с ним всей информацией. «А ты знаешь, что он приехал и хочет со мной встретиться?» «Кто приехал?» Джастин посмотрел на меня с таким искренним изумлением, что я даже растерялась. «Мистер Конрад Стоун!» — пробормотала я. «Он мне вчера звонил!» «Мэгги...» «Он совершенно точно не мог тебе вчера звонить», — уверенно сообщил мне сержант Холмс. «Просто потому, что пока никто еще не смог дозвониться с того света». «Что ты имеешь в виду?» — задала я совершенно идиотский вопрос, но на другой меня просто не хватило. «Мистер Стоун, Конрад Стоун, умер три месяца назад. Следовательно, он никак не мог тебе звонить, Мэгги». «А кто тогда это был?» Я растерянно посмотрела на нахмурившегося Джастина. Мне тоже очень интересно, кто рискнул назваться мистером Стоуном, потирая подбородок, проговорил он, за такое можно и... <кхм> в общем, мало кто рискнул бы присвоить его имя. А вокруг меня в последнее время таких полно, язвительно заявила я. Один называется Конрадом Стоуном. Второй — Джастином Холмсом. Кому верить? Одни обманщики кругом. Он напрашивался к тебе в гости. Джастин напряженно о чем то размышлял, хмурясь и нервно покусывая нижнюю губу. Да, я не видела смысла скрывать. Сказал, что хотел бы взглянуть на дом, где жил его дорогой Кевин. Надеюсь, ты отказала ему? Разумеется. Я с осуждением покосилась на Джастина. Не хватало мне еще незнакомых мужчин у себя дома принимать. Итак, не квартира, а какой-то проходной двор, честное слово. Мэгги. Джастин подошел ко мне, взял за руку и проникновенно посмотрел в глаза. «Давай договоримся». «Давай», — тут же согласилась я. «А о чем? «Я обязательно тебе все расскажу, но несколько позже», — торопливо начал сержант Холмс. Сейчас мы должны решить несколько гораздо более важных проблем. Ты сказала, что тип в маске хотел тебя убить. Это проблема номер раз. То, что происходит третье покушение подряд, говорит о том, что твой недоброжелатель очень торопится. Я только пока не могу понять, почему. Кроме этого, появляется некто, назвавшийся Конрадом Стоуном, и хочет с тобой встретиться. Это проблема номер два. Давай разберемся с ними, а потом я за бокалом хорошего вина расскажу тебе то, что смогу. Идет? Я подумала и согласилась, так как вариантов у меня все равно не было. Озвученные Джастином проблемы так и так нужно решать, и желательно побыстрее, а с помощью сержанта полиции, пусть и мнимого, и репортера делать это намного удобнее, нежели в одиночку. «О том, что меня хотят убить, знает еще один человек», — предупредила я Джастина. «И я не планирую скрывать от него информацию. Это Саймон Милс, репортер новостей Блайсбери и мой хороший друг». «Не он ли рассказал тебе обо мне?» — прищурился сержант. «Судя по выражению твоего лица, я угадал. Ну что же». Раз он все равно многое знает, то пусть будет в курсе. Может, и от него польза будет. Но не спеши рассказывать ему все, маги ладно? Я не говорю, что ему не надо доверять, но будь осторожнее. «Если подумать, то мне и тебе не стоило бы верить», — возразила я. «Саймон мне хотя бы не врал. Ну или делал это так, что я ни о чем не догадалась». «Давай поговорим о покушениях». Джастин предпочел не услышать мою последнюю фразу. «Давай». Не стала спорить я. Их было три. Сначала меня попытались отравить, потом сбить машиной и в итоге придушить диванной подушкой. «С фантазией, злодей!» С ноткой уважения кивнул Джастин. «Теперь давай по порядку». «Отравить меня пытался Дик Саммерс», — начала я. «Мы вместе завтракали в Хоуптоне. И потом он проводил меня на автобус, а сам остался, отговорившись срочными делами». По дороге мне стало плохо, а при мысли о завтраке подступала тошнота, и во рту появлялся отвратительный привкус. Я вышла из автобуса, присела на кочку и, кажется, ненадолго потеряла сознание. К счастью, мимо проезжал мистер Райли. Он и довез меня до Блайсбери. А Дик, когда вернулся, явно был очень удивлен, увидев меня живой и невредимый, и очень долго расспрашивал меня о самочувствии и всячески навязывал свое общество – но я попросил оставить меня в покое, и он отстал. Первое покушение произошло как раз, когда я только приступил к своим обязанностям. Интересно, преступник был в курсе или это просто совпадение? Ладно, разберемся. Про второе я более или менее в курсе. Джастин был предельно сосредоточен и слушал меня очень внимательно. Это стопроцентно мой недосмотр, но я не думал, что события будут развиваться так стремительно. Генри сказал, что ты чудом уцелела, так как не успела ступить на дорогу. «Да, мне в туфлю попал камешек, и я остановилась, чтобы его вытряхнуть», — подтвердила я. «И мне сказали, что у нас в Блайсбере вообще нет темно синих машин, хоть с шашечками, хоть без них». «А что произошло сегодня? Ты сказала, что тебя пытались придушить подушкой». Я, по возможности, подробно рассказала обо всем, что произошло ночью, и о том, что поведала мне миссис Пауэр насчет покинувшего мой дом мужчины. Я понял. Джастин хлопнул по столу ладонью так неожиданно, что я чуть не подскочила на месте. Что ты понял? Тот мужик в маске, который заехал мне в глаз, радостно улыбнулся Джастин. Я абсолютно уверен, что он украсил синяком еще кого-нибудь. «Ты уже сообразила, для чего?» «Пока нет», — честно призналась я. Ему нужно, чтобы в Блайсбери сегодня утром оказалось как можно больше мужчин с синяками и ссадинами на лице. Джастин сиял, как новенькая монетка. «Тогда его сложнее будет опознать, понимаешь? Далеко не всякая женщина сможет точно сказать, куда именно она приложила убийцу статуэткой. Скажет, что по голове, и все. «А так, ну-ка, определи, у кого откуда синяк?» «У меня вот тоже». Тут он показал на свою скулу, на которой красовался уже начавший наливаться синевой роскошный синяк. «Да ну!» — не согласилась с ним я. «У тебя вот сразу видно, что это кулаком, а не статуэткой. Но вполне вероятно, ты и прав. Мэгги, для того, чтобы разобраться, мне нужно хотя бы приблизительно знать, из-за чего тебя хотят убить». Джастин откинулся на спинку кресла и пристально на меня посмотрел. «Моя миссия в Блайсберре не предполагала подобных трудностей, то есть опасность тебе угрожает не... с нашей стороны. Большего я пока тебе сказать не могу, пойми меня правильно. Я думаю, что все дело в наследстве, которое оставил мне дядя Кевин. Я по-прежнему не собиралась никому рассказывать о швейцарском счете. Это достаточно приличная сумма». «Есть кто-то, кому все достанется в случае твоей смерти?» Тут же сообразил Джастин. «Да, это какой-то дальний родственник по имени Александр Смолл. Во всяком случае, именно так сказано в завещании дяди Кевина. Но если я успею выйти замуж, то ему достанется лишь часть, так как придется делиться с мужем и детьми, если они успеют у меня появиться». «А ты собираешься замуж?» – удивился Джастин. «Нет, но это, знаешь ли, дело такое», — я пожала плечами, — «сегодня не собираюсь, а завтра возьму и передумаю». «Тоже так», — не стал спорить он. Видимо, этот Александр Смол решил не ждать у моря погоды, а закрыть вопрос раз и навсегда. Ему кто-то должен был сообщить о смерти дяди Кевина и о том, что он может претендовать на наследство, понимаешь?» «О содержании завещания знали, по идее, только сам дядя и нотариус, который заверил документ, некий мистер Трондайк». «Герберт Трондайк?» Джастин удивился и, как мне показалось, даже обрадовался. «Ну, тут я могу тебе точно сказать, что старина Герберт никогда и никому не стал бы выдавать такую информацию. Он слишком дорожит своей репутацией». «Но откуда-то этот мистер Смол узнал о завещании?» «Я поговорю с Гербертом», — пообещал Джастин. «Может быть, он сможет как-то прояснить ситуацию. А у тебя больше нет никаких версий?» «Я думала, что Смол нанял Дика Саммерса», — призналась я. «Но у меня нет ни доказательств, ничего, что могло бы служить уликой». «Я понял тебя, Мэгги». Уже думая о чем то своем, сказал Джастин, «Дай мне пару дней, и я что-нибудь разузнаю. Кстати, а когда ты встречаешься с загадочным мистером Конрадом Стоуном?» «В понедельник, в обеденный перерыв, со мной пообещал сходить Алекс Гилмер. Он считает, что мне не стоит идти одной, а уж теперь, когда выяснилось, что он вообще непонятно кто...» «Это хорошо», — одобрил Джастин так и мне будет спокойнее. Гилмер хитрец еще тот, но не подлец и уж точно не убийца. Я поднялась из кресла и направилась к двери, но на пороге обернулась и спросила, «Так как тебя зовут на самом деле?» «Ты будешь смеяться?» Но я действительно Джастин. Улыбнулся он. «Больше пока ничего не скажу».